Глава одиннадцатая На следующее утро меня разбудила настойчивая телефонная трель. И кому что понадобилось в такую рань? Голова трещала, глаза не открывались, но все же я нашла в себе силы встать и отыскать ненавистную трубку. Вдруг это насчет работы? Звонила всего лишь Ольга. Какого черта ей от меня нужно с утра пораньше? Не стала отвечать. Выключила звук на телефоне и забралась обратно под одеяло. Однако усилившаяся головная боль не позволила снова уснуть. Пришлось вставать и перерывать аптечку в поисках спазмолгона. Вот же гадство! Найти удалось только пустую пачку. Теперь придется тащиться в аптеку или мучиться полдня, пока голова сама не пройдет. Решилась все же на первый вариант. Приняла прохладный душ, чтобы хоть немного взбодриться, наспех натянула на себя джинсы с футболкой, сверху накинула тонкий вязаный кардиган и вышла на улицу. Вдохнула полной грудью свежесть летнего утра, наполненную сладким запахом цветущих на клумбах цветов. Впервые за долгое время на небе наконец сияло солнышко, заливая ярким слепящим светом пышную зелень вокруг. разросшуюся от обильно поливающих в этом году дождей. Даже головная боль не могла остановить стремительно поднимающееся настроение. Все произошедшее вчера уже не казалось настолько ужасным. Миша не сделал мне ничего плохого. Я ведь сама вынудила его приехать и сама домой к себе привела. Сама целоваться полезла. Он не обманывал меня. Да и заявлять с порога, что женат, «Тоже ведь не был обязан. Он помочь мне хотел. Блин. Работать к нему я, конечно же, не пойду. Особенно после того, что случилось вчерашним вечером. Он слишком сильно мне нравится. Буду потом ходить там, слюни по нему пускать. Нафиг надо. В одном он прав. С алкоголем. Мне и правда пора завязывать. Даже от самой себя стало противно». Вешалась на женатого мужика, как последнее. Нет, лучше вообще не вспоминать об этом. Слишком стыдно. Все, Камила, с сегодняшнего дня ты берешься за ум. Никаких больше пьянок, тусовок и прочего. Усиленно ищешь работу, начинаешь заниматься спортом и правильно питаться. А то превратила себя неизвестно во что. В голове вата вместо мозгов». «Но как я могла не догадаться?» Так, все. Я же решила не думать об этом. Нужно усвоить урок и двигаться дальше. На обратном пути из аптеки возле подъезда меня поджидал не самый приятный сюрприз. Я уже подходила к крыльцу, когда сзади подъехала и просигналила незнакомая спортивная тачка. Сначала подумала, что мешаю проехать, даже в сторону отошла. Но когда открылась дверца, и оттуда появился никто иной, как Никита Харламов, собственной персоной. Невольно скривилась. «Господи, что он забыл в моем дворе?» «Милашка, привет!» Невинно улыбнулся он, будто вчера ни разу не оскорбил меня и не вынудил совершить полнейшую глупость. «Привет!» – выдавила я из себя. «Каким ветром тебя сюда занесло?» «Только его для полного счастья мне сейчас не хватало». Чем же я так нагрешила в прошлой жизни, что теперь одни наказания? Да так дело одно тут есть. Какое еще у него может быть дело? Хотя какая мне нахрен разница? Хм, ясно. Равнодушно бросила ему. Ну, я тогда пошла. Пока. Погоди. Он вдруг схватил меня за локоть и развернул к себе. С возмущением выдернула руку, уставившись на него волком. я кажется просила меня не трогать ладно не пыли милаш примирительно улыбнулся он и поднял вверх ладони не трогаю я тебя что тебе надо спросила уже с неприкрытой агрессией он сощурил глаза опустил голову на бок и улыбнулся своей фирменной улыбкой которая раньше сводила меня с ума а ты изменилась конечно изменилась «Не бегаю теперь за тобой, собачка, и даже в глазки не заглядываю». «Что, непривычно, да?» «Некогда мне», — устало вздохнула. «Говори уже быстрее, что хотела, и я пошла». «Ты мой номер заблокировала, что ли?» «Давно уже. А что?» «Почему?» «Вот же привязался». «Что тебе от меня надо, Харламов?» С раздражением посмотрела на него. «Да ничего». И опять это его небрежная ухмылочка. Не действует уже она на меня, неужели непонятно? Спросить просто хотел. Как у твоего вчерашнего друга фамилия? Такое ощущение, будто я его уже видел где-то. А где вспомнить не могу. Тебе-то какое до него дело? Наконец разозлилась я. Да я просто спросил. Ты чего такая злая, милашка? Он тебя случаем не обижает? Не обижает. Теперь пришел мой черед ухмыляться. Он же не ты. Лицо бывшего мужа расплылось в самодовольной улыбке. «Значит, все еще обиду на меня держишь?» «Как же он меня бесит!» Состряпала гримасу побрезгливее. «Забыла я уже все Харламов, забыла! Идти мне надо, Миша ждет. Бывай!» «Так он у тебя?» Искренне удивился Никита. «Говорил же, вроде вчера, что куда-то там улетает». «Точно, блин! А я совсем забыла! Надо ж было так лохануться!» Говорил, было дело. Надо же, какой ты стал внимательный. Отменилась его командировка, не полетел он никуда. Все, давай. Развернулась на пятках и торопливо зашагала к крыльцу. «Милашка, подожди, не убегай!» Никита обогнал меня и преградил путь своей высокой фигурой. Это уже не шло ни в какие рамки. «Дай пройти!» — прорычала, уставившись на него из-под «Я просто хотел сказать...» что ты всегда можешь позвонить мне, если будут какие-то проблемы. Если он обидит тебя. Или еще что. «Да пошел ты, Харламов!» Толкнула его в плечо и, быстро взбежав по ступенькам, наконец зашла в подъезд. Всю аж потряхивала от злости. Надо же, защитничек нашелся. Столько времени его не интересовало, что со мной происходит, как я живу, не обижает ли меня кто. А сейчас вдруг что изменилось?» «Неужели собственническое чувство в одном месте заиграло? Не хочется терять свою собачку?» Выдохнула и поднялась в квартиру. Словами не передать, как сильно меня колбасило от этой встречи. Но, надо признаться, колбасило как-то по-новому. Грудь теперь не давила тяжестью, руки не тряслись, ком в горле не стоял. А просто возмущение захлестывало. Каким нужно быть наглым и беспринципным человеком, чтобы приезжать сюда и приставать ко мне с подобными вопросами после всего того, что между нами было? Да как он смеет вообще? Как не стыдно мне в глаза смотреть? Пока делала себе завтрак, никак не могла успокоиться. Как итог, любимый воздушный омлет в горло не полез. Аппетит мне этот гад отбил напрочь. В раздражении бросила вилку на стол, и решила с головой уйти в поиск работы. Нужно было срочно как-то отвлечься, за одно и важным делом займусь. Кое-как отыскала в спальне свой телефон с отключенным звуком и ужаснулась. Восемь пропущенных вызовов а только. Боже, да что там у нее случилось? Может, с Катюшей что? Быстро набрала ее номер, нервно постукивая пальцами по прикроватной тумбочке. Приготовилась ждать ответ. Но долго ждать мне не пришлось. Экс-подруга взяла трубку почти с первого гудка. «Милаш, привет!» – услышала я ее голос, щедро приправленный приторными нотками. «Ух ты! Это что-то новенькое!» Последнее время она предпочитала общаться со мной в исключительно требовательно-покровительственном тоне. «Что-то дозвониться до тебя никак не могу, уже волноваться начала». Что это ты вдруг обо мне волнуешься? Я, в отличие от нее, делать вид, будто все в порядке, не собиралась. Ну здрасте, возмущенно воскликнула она. Как это что? Не чужие ведь люди! Я только закатила глаза. Жаль, она этого не увидела. Чего хотела-то, с Катюшкой все в порядке? Да, котенок в норме. Разгребает вчерашние подарки. А я вот, если честно, на тебя немного обиделась. Почему ты мне про Михаила ничего не рассказывала? У вас с ним все серьезно? Как давно познакомились? Кто он? Чем занимается? Я хочу все знать. Ах, вот оно что. Теперь понятно, чего вдруг она трезвонит мне с утра пораньше. А я-то голову ломаю. Что не терпится подробности с Маринкой и Светкой обсудить? Ядовито поинтересовалась я в трубку. «В смысле?» – Удивленно протянула бывшая подруга. «Что ты такое говоришь?» «В прямом смысле, Оля. Я с тобой делилась своими проблемами не за тем, чтобы ты потом с этими стервами мне кости мыла». «Не мыло я ни с кем, никакие кости. Кто тебе такое сказал?» – Возмущенно заявила она. «Не мыло говоришь? А откуда тогда им известно про работу и про мою личную жизнь?» Точнее, про ее отсутствие. Откуда я знаю? Я ничего такого им не говорила. А кто еще мог им об этом поведать, Оль? Больше ведь я никому не рассказывала. На несколько мгновений в трубке повисла тишина. После чего Ольга заговорила вновь уже совершенно другим, виноватым голосом. «Слушай, я немножко говорила о тебе, Ромке. А он мог рассказать Никите. Никита и Лони. «А уж они-то сейчас такие три подружки стали, куда деваться?» Я сделала глубокий вдох и выдох, стараясь подавить все нарастающее раздражение. «Оль, да какая разница, кому ты рассказала, им или Ромке? Я ведь делюсь с тобой не для того, чтобы у тебя с мужем была тема для обсуждений. Да мы просто обо всем всегда разговариваем. Милаш, ну не злись, я ведь сочувствовала тебе». Думала, у Ромки связи есть. Вдруг он как-нибудь тебе поможет. Ну, прости меня. Обещаю, я больше никогда никому не скажу о тебе ни слова. А больше и не надо, Оль. Я и сама теперь больше ни слова о себе не скажу в твоем присутствии. Однако вслух я ответила ей все же другое. Ладно, проехали. Так вот, я что хотела тебе предложить? Тут же радостно затараторила в трубку бывшая заловка. раз уж Михаил твой все равно обещал Катюшке подарок, может, вы тогда вместе как-нибудь приедете к нам в гости? Например, в субботу? Я никого больше звать не буду, клянусь. Только мы с Ромкой и вы, а? Господи, точно, подарок. Как я могла забыть? Миша же пообещал Катюшке какого-то там робопса. Надо будет сегодня же найти, где такие продаются. Надеюсь, это не диковинная редкость в магазинах. и моих сбережений хватит на его покупку». «Нет, Оль, в субботу мы не сможем. Он очень занят и вообще...» «Улетел в командировку. Надолго». «Ой, точно!» – расстроенно протянула Харламова. «Ну, а когда вернется? Неужели не сможет выделить для нас пару часиков? С тобой же он как-то находит время повидаться?» «Не знаю, Оль. Вернется, видно будет. Он вообще у меня очень занятой». «А чем он занимается?» Никак не желала сдаваться эта неугомонная женщина. «Он...» Я не успела придумать, чего бы такого соврать в ответ на этот вопрос. Как вдруг раздался спасительный звонок в дверь. «Ой, Оля, ко мне тут кто-то пришел. Я тебе потом перезвоню». Но попытались мне что-то возразить из трубки, только я уже не стала слушать и быстренько отключилась.